Не пой, красавице, примнет и песен Грузии печальный. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Вы напоминают мне твои жестокие напевы из степи ночи и при луне черты далёкой, бедной девы. Я призрак милый, роковой, тебя увидив забываю, но ты поёшь и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне, ты песен грузии печальный. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальних.